Глава седьмая. Дорога обогнула холм и разделилась на двое. Асфальтированная магистраль широкой петлей огибала старый карьер. Его ступенчатые, изрытые экскаваторами склоны уже поросли невысокими деревцами. Грунтовка спускалась вниз. Очевидно, именно по ней когда-то вывозили руду. Максим хотел свернуть на шоссе, но Андрей схватил его за руку. «Стой!» Петровский писал в заметках «надо пройти через карьер». Проводник не стал спорить и зашагал по колее, продавленной в бурой глине тяжелыми грузовиками. Миновал несколько разрушенных почти до фундамента зданий, обошел старый облупившийся экскаватор и выбрался на широкую площадку. Очевидно, здесь водители ожидали своей очереди на погрузку. Несколько карьерных самосвалов уткнулись радиаторами в отвалы пустой породы Максим осмотрел нагретую солнцем кабину Всю обшивку, весь пластик, будто срезали неведомые вандалы Дочисто! Остался голый металл Даже из рулевой колонки торчали одни металлические спицы Но шины неизвестный варвар оставил целыми Видимо, резина пришлась ему не по нраву Смутное ощущение опасности неприятно защекотало в груди. Казалось, будто маленький, но назойливый муравей забрался под кожу и начал скрести ногами, не зная ни покоя, ни передышки. Напряжение передалось даже Андрею. Он снял автомат с предохранителя и загнал патрон в ствол. из стоящего на отшибе грузовика полилась странная трель. Кто-то посвистывал, потрескивал и пощелкивал. И от этой песни стало легко и спокойно на душе. Максим пошел вперед. Слезы блаженства и радости полились из глаз. Грузовик расплылся, словно в тумане. Остался лишь тоннель, который вел в самый восхитительный, чудесный край во Вселенной. Только бы туда добраться. Надо быстрее, иначе не успеть. Кто-то прикоснулся к плечу. Максим схватил досадную помеху и отбросил в сторону, не обращая внимания на хриплое улюлюканье. Кажется, его кто-то зовет? Это его имя. Да плевать. Осталось немного. Тоннель вспучился, его стены скрутились в мерцающие узоры и разлетелись бесцветными брызгами. Сквозь пелену слез Максим увидел Андрея, сидящего на земле с автоматом в руках. Из дула вился дымок. У грузовика, издавая скрипучие звуки, билось в конвульсиях существо, похожее на страуса с головой ворона. «Вот тебя вштырило», — простонал Андрей. «Швырнул меня озимь, как тряпку, но лицо у тебя было, не дай бог. Будь умственно отсталый, и силища такая же». Максим протер глаза и всмотрелся в странное создание. Короткие бурые перья, толстые ноги с когтями, прямой серый клюв розовые наросты на голове, в груди зияет дыра, из которой ручьем льется черная пенящаяся жижа, едва заметная на бурой почве, и полный почти человеческого страдания взгляд трех желтых глаз. Новый выстрел хлестнул по барабанным перепонкам, в ушах зазвенело, существо вскрикнуло, будто маленький ребенок, перекувыркнулось через голову и затрепетало, вспарывая клювом землю. Через минуту оно застыло неподвижно. Максим хотел подойти поближе. «Стой! Нет!» — выкрикнул Андрей и прошил монстра автоматной очередью. «Этот... это... же мертво? Может, у него ядовитая кровь?» — рассеянно ответил Андрей, вглядываясь куда-то под грузовик. Максим проследил за его взглядом и увидел дочисто обглоданный скелет. Оторванный череп валялся рядом уставившись провалами глазниц на огромное в полтора человеческих роста колесо. «Наверное, из группы Петровского», — хрипло сказал Андрей. «Но почему монстр одурманил тебя, безоружного?» «Не знаю. Не я же создал зону», — пожал плечами Максим. «Наверное, глухие не подвластны его чарам. Я все же надеюсь, что мы не встретим чудовище способное имитировать другие формы жизни», — Андрей фыркнул. «Фильмов насмотрелся». «Радует, что мутантов здесь немного. Этот первый, которого мы встретили». Проводник поднял бурый камень, повертел его в руках, прищурился и сказал. «Боксид. Алюминиевая руда. А животным надо чем-то питаться. Это меня всегда бесило в компьютерных играх и книгах о сталкерах. Орды разных монстров, снующих туда-сюда по уровням. Но такая экосистема быстро рухнет. Еды-то нет». Андрей самоуверенно зашагал первым, но уже через несколько минут он остановился и произнес «Теперь куда?». Дорога поворачивала и шла параллельно невысокой гряде от валу, но по склону, между высоких в два человеческих роста валунов, взбиралась узкая тропинка. «А что в карте у Петровского?» – Максим ответил вопросом на вопрос. «Ничего, там только карьер. Наверное, он намеренно умолчал о развилке». Или просто забыл. Петровский, наверное, шел там, где удобнее. По логике так получается. Максим свернул на проложенную грузовиками колею. Постепенно поросшие травой стены карьера становились все ниже. То ли дорога шла вверх, то ли наоборот понижалась местность. Наконец грунтовка вырвалась в поле и на перекрестке влилась в старое шоссе. Проводник взглянул на знак «Уступите дорогу» и, услышав отчетливое журчание воды, едва не побежал по растрескавшемуся асфальту. Магистраль спустилась в долину широкой реки. Серые мутные воды медленно катились, причудливо завиваясь барашками у опор металлического моста. У берега ютились несколько длинных зданий, обнесенных забором с колючей проволокой. Над приоткрытыми воротами блестела новая, будто недавно прибитая вывеска «Склад карьерного управления номер 4». Возле проходной стоял потрёпанный грузовик с деревянным кузовом. Максим бросился внутрь. «Стой!» — крикнул Андрей. «Куда?» Но проводник не слушал. Открыл дверь, вошел в здание и едва не присвистнул от удивления. Помещение было забито рядами картонных коробок. В середине, почти до самого потолка, высилась гора кое-как сваленных мешков. Андрей разорвал упаковку и достал два красных цилиндра. «Аммонит патронированный. Может пригодиться». «Взорвать зону?» – вздохнул Максим. Андрей снял крышку с деревянного ящика и показал алюминиевую трубку с палец толщиной. «Вот идиоты! Капсюли-детонаторы в одном здании с взрывчаткой!» «Похоже, тот, кто здесь работал, забил на безопасность конкретный болт». Он осторожно положил Максиму в рюкзак несколько патронов аммонита, детонаторы и моток огнепроводного шнура. Покончив с опасным занятием, Андрей проколол палец иглой от шприца. Алая капля скатилась на тест-полоску глюкометра. «Как результат?» – поинтересовался Максим. «Я ничего не понимаю. Растет, но не так быстро, как должно бы». Пожалуй, кол можно пропустить.